Глава девятая. Максим. В приглушенном свете барных люстр вечер кажется сонным и размытым. Я разглядываю пиво в своем бокале, пропуская мимо ушей разговор друзей. Воздух пахнет пивом и жареным мясом. Играет паршивое кантри. Мы собираемся здесь каждую неделю, чтобы поболтать и поржать. Но сегодня ни на то, ни на другое нет настроения. В голове плотно засели мысли оленя. О ее улыбке, запах ее духов, ее голосе. Она третий день не появляется в фитнес-клубе. Отчего я чувствую ломку? Мне жизненно необходима моя доза. Увидеть ее, перекинуться парой слов, дотронуться, если повезет. «Макс, ты вообще здесь?» Денис хлопает меня по плечу, заставляя вернуться на бренную землю. «Здесь вроде?» Отзываюсь я, отхлебнув пиво. «Мы говорим, что можно наведаться в клуб. «Ты с нами?» Я решительно мотаю головой. «Не сегодня». Вопросительные взгляды остальных устремляются на меня, будто прозвучало что-то кромольное. «Все нормально?» Леон, знающий меня лучше остальных, с подозрением щурится. «У тебя ничего не случилось?» «Просто не хочется». Отрезаю я, чувствуя, что пристальное внимание к моей персоне начинает раздражать. «Да когда тебе тусить не хотелось?» Подает голос Кирилл. «Макс, выкладывай, в чем дело?» «Отвали». Кирилл подается вперед, явно не восприняв мою просьбу серьезно. «Подозрительно, подозрительно. Дело явно в телочке. Мы ее знаем?» «Нет». «Ага, значит, телочка есть». У Улюлюкает Дэн, азартно хлопнув ладонью по столу. И какого черта ты скрываешь ее от нас? Может, она замужем? Подразнивает Кирилл. Или того круче. Милфа. Ладони сжимаются в кулаки. Это гребаный термин спорно не имеет никакого отношения к Лене и ее аристократичной красоте. Макс, ты что, нашел себе Милфу? Не затыкается Денис, безошибочно считав мою реакцию. Хватит. «Цижу я! Рты свои завалите!» Отъебитесь от него!» Предупреждает ли он? «Да ладно вам!» Продолжает Кирилл, не замечая сгущающегося воздуха. «Милфа, это же классика! Нам всем интересно узнать, какова с ней в постели. Они наверняка умеют все!» Мой младший как-то встречался со своей начальницей. «Сказал, что сосет она, как пылесос!» «Захлопни свое ебало!» Перегнувшись через стол, я хватаю его за горловину толстовки. «Понял меня?» В баре воцаряется тишина, сквозь которую я отчетливо слышу бешеный рев крови в висках. Улыбка сползает с лица Кирилла, уступая место растерянности и испугу. «Ты чего?» Бормочет он, пытаясь снять мои руки. «Мы ж прикалываемся!» «Я же попросил!» Чеканю я, глядя ему в глаза. «Еще хоть раз назовешь ее так снова, я тебе нахуй кадык вырву!» В моем обещании нет и доли шутки. Кирилла я готов убить. «Эй, эй, полегче!» Денис успокаивающе поднимает руки. «Мы не знали, что у вас все серьезно. Впредь так шутить больше не будем». Отдышавшись, я медленно разжимаю руки и опускаюсь на стул. В висках стучит. Лена не задание и не была им с самого первого дня. Я выхожу на улицу под предлогом важного звонка. Банальные посиделки с пивом перестали быть мне интересны. Закрыв глаза, вдыхаю прохладный вечерний воздух и жду, пока в голове прояснится. Мне нужна она, это точно. И у меня нет другого выхода, кроме того, как ее добиться.